Глава 2. Аналитик-терапевт Конечно, для стороннего наблюдателя самым логичным порывом стала бы поездка в этот самый парк. Макс покрутил билет в руках. Обычная бумажка с ожидаемой надписью «Входной билет», нарисованный с широко открытым, словно собираясь кого-то съесть, ртом клоун. И всё. Никакого названия, времени, цены. Если бы Максим не видел точно такой же билет во сне, то и не догадался, куда надо идти. Однако во сне Юля назвала место – к о м б р о д с к и й парк, который с аттракционами. Но неужели всё это чья-то шутка? Больше всего Максим боялся, что автором этого прикола окажется его разум. Он вылил остатки кофе в раковину, обмыл кружку и, не переодеваясь, вышел из квартиры. Из зеркала заднего вида машины на него снова воззрился уставший мужчина. Его взгляд задавал немой вопрос – «Ты ведь знаешь, куда ехать, правда?» Макс знал не столько куда ехать, а к кому. Из памяти у с л у ж и в а л всплыв давний и совершенно ничем не примечательный разговор с женой. Такие беседы у каждых супругов происходят тысячами. В поездках, на диване перед телевизором, за обеденным столом. Как-то они с Юлей беседовали на тему психологов. Она была убеждена, что у каждого человека есть такой специалист со всем рядом. Самое сложное – это открыться ему и поговорить. Чем серьезнее о т к р о в е н и е будешь ты сам, тем более взаимно серьезными будут советы. Макс же по природе был интровертом и видел плюсы сеансов у врача как раз в полной его отчужденности от твоей жизни. Пресловутый синдром попутчика, когда легче рассказать кому-то чужому, незаметному остальным человеку, будучи уверенным, что он уже не появится в твоей судьбе, чем довериться тому, в чьем взгляде будешь чувствовать. Он знает мою тайну. Беседы эти были, конечно, праздными. «Ибо ни один человек, обсуждая врачей и хваля достижения медицины, не видит себя их пациентом. Психиатрия это касается особенно». «Ну вот час пробил», – спокойно подумал Макс. «Провалы в памяти можно было стерпеть. Из вечной депрессии находят выходы. Но вот когда перестаешь различать реальность и сон – проблема. Они смешиваются без ведома своего владельца, и это пугает». Да и просто очень хочется сбросить эту ментальную усталость. Такое же чувство, как при острой зубной боли. Вырвать и наступит облегчение. Страха не было. Особого волнения тоже. И это несколько удивляло. Он задумался. Вдруг психолог скажет о наличии серьезных проблем. Как можно признаться самому себе в протекающем чердаке? Здравствуйте, меня зовут Максим и я псих. Такая новость может действительно помутить рассудок. Макс заставил себя прекратить мыслить в этом направлении. Если слишком глубоко копнёшь своё сознание, есть шанс не выбраться. Смартфон мгновенно выдал список частных специалистов в Ворошиловграде. Максим пробежал глазами адреса и не удивился, как ловко поисковик выставил первым из найденных самый ближний к его местоположению. Может быть, Максу хотелось найти психолога подальше от своего района, но машины очень услужливы, берегут каждый твой шаг, даже когда их не просишь. Кабинет располагался в обычном многоквартирном доме, затерянном в квадратно-гнезновой планировке спального района. Макс хорошо знал эти узкие в одну машину шириной дворовые проезды. Ко всему прибавить бетонные блоки от жителей и прочие препятствия, и получалось лучшим решением было оставить машину на главной улице. Обнаружить офис удалось не сразу. В определенный период первые этажи в домах выкупали под различные капиталистические нужды. Причем набор был вполне стандартен. Почти каждая нижняя полоса многоквартирника могла похвастаться юристом, стоматологом, продуктовым магазином. И как раз между законом и зубами располагалась неприметная металлическая дверь. Лишь подойдя вплотную, можно было увидеть кнопку звонка и надпись «С. Нанрымов. Психолог». «Специально они что ли себе такие фамилии берут?» – подумалось Максу. Словно актеры, для лучшего запоминания. Где-то внутри здания з а ж у ж ж а л а и дверь отворилась. Макс медленно вошёл в тусклый коридор, который, скорее всего, был тамбуром, ведущим в свою очередь в ещё один проход. «Точно ли мне сюда?» промелькнула мысль у Максима. «Ещё можно развернуться и уйти. Обратно к своим кошмарам». Он глубоко вздохнул и подошёл ко второй двери. Звонка нигде не было видно, и сама дверь казалась приветливее. Деревянная поверхность с резным орнаментом и позолоченной ручкой. Внутри шептали голоса. «Можно еще уйти. Если окликнут, скажи, ошибся». Макс не послушался и постучался. Никакой реакции. Первое чувство – «Ура, можно сбежать!» Но он знал, что рано или поздно придется вернуться и эту дверь открыть. Не стоит откладывать. Макс почему-то так и представлял себе кабинет психолога. Прямо по центру стоял большой письменный стол с песочными часами, колыбелью Ньютона и статуэткой, изображавшее не то божество, не то демона. Слева от него два глубоких кресла. По углам комнаты, в которой царил приятный полумрак, стояли катки с растениями. Макс даже знал с какими, ведь его Юля тоже любила создавать домашний сад. За столом восседал, по-видимому, сам мозгоправ. Мужчина лет п я т и с с аккуратной бородкой, в очках. Лицо его было приятным, но не столько в плане красоты, сколько в чувственном. Выглядела добрым, без резких черт и с расслабленной мимикой, располагающим к общению. «Вы заходите, заходите!» Приветливо улыбнулся он и поднялся из-за стола. «Меня зовут Нан Рымов. Сергей Осипович. К вашим услугам!» Макс представился и замялся, не зная, что говорить дальше. «Прошу вас, присаживайтесь!» Сергей Осипович указал рукой на кресло, и Максим послушался. «Вы, наверное, удивлены, что у меня такой вот вход незрачный, на стук в дверь никто не отозвался!» Психолог китровато улыбнулся. Макс кивнул. «Похвастаюсь вам, что всё это спланировано. Первый, так сказать, этап». Нанрымов откинулся в кресло и закинул ногу на ногу и сцепил руки в замок. «Неприметная дверь для уменьшения фактора общественного мнения. Мало кому захочется, чтобы окружающие видели его входящим куда-то с надписью «Психо». Это, так сказать, элементарная психология». Максим согласно покивал, но больше самому себе. В этом вопросе он был абсолютно солидарен со специалистом. И когда я вам об этом рассказываю, то у вас, потенциального клиента, это скорее всего вызовет симпатию, не так ли? Его потенциальный клиент подумал секунду-другую, закатив глаза, и вновь согласно покачал головой. «Эх, надо было мне в рекламу идти», – засмеялся Нанремов. Ну и второй этап. Когда на звонок молча открывается одна дверь, а вторую вообще можно открыть самому – «Заставлять самого человека увериться в том, что он делает. Когда этот порог пройден, работать гораздо проще, поверьте». «Наверное», – Макс посмотрел в пол. «Я не знаю, с чего обычно начинается визит к такому специалисту». «Я вам помогу», – с готовностью откликнулся Сергей Осипович. «Сразу договоримся об условиях. Первый сеанс бесплатный, как у наркодилера. Только после меня вы станете здоровее». «Если на этом сеансе вас или меня что-то не устроит, сочтем это просто приятной беседой. Как вам?» Максима такой вариант более чем устраивал. И он поблагодарил психолога. «Рановато еще». Наигранно отмахнулся на Нрымов, затем наклонился через стол и посмотрел Максу прямо в глаза. «Теперь я хотел бы услышать, что у вас происходит. Что не дает спокойно спать и видеть приятные сны?» Максим вздрогнул и внимательно посмотрел на психолога. «Хорошо». «Я постараюсь собрать все в кучу, как минимум, и для себя». И он рассказал Нанрымову про аварию, депрессию, сны с появлением ю д и чувство отчужденности. Про билет умолчал. Доктор внимательно выслушал, глубоко вздохнул. «Я вас понял. А теперь, с вашего позволения, я задам несколько вопросов. Кем вы работаете, Максим?» «Разработчик компьютерных игр», — с неким стеснением ответил тот. «Да?» — удивился н а н р ы м о в «Я мог во что-то играть? Правда, геймер я т у т ещё. Стрелял когда-то врагов в Call of Duty и ещё, дай бог памяти...» Макс Кисло усмехнулся. Такая реакция была ему знакома. Он работал не в столь массовом жанре, как шутеры или онлайновые игры, но тем не менее и у его компании были свои поклонники. Однако сейчас это беспокоило его меньше всего. «Разве сейчас так важно, кто я по профессии?» Макс н о в опустил глаза. В такой ситуации все одинаковы, е наверное. Если вы работаете по призванию, то важно. Макс и с п о д лобья взглянул на психолога. Взгляд на Нрымова был вполне серьезным. Ну, да, по призванию работаю. Всегда хотел игр делать, и вот делаю. Это что-нибудь для сброса напряжения? Пострелять из гранатомета или поноситься на машине по улицам безо всяких правил. Как бы наоборот, Сергей Осипович. Макс продолжал говорить, глядя в пол. «Как раз напряжение и создаем. Для ума. Мы делаем квесты. Ну, знаете, всякие головоломки надо решать, и все н е связаны общим сюжетом. Такие игры как бы не для отпетых геймеров, а для обычных людей. Аудитория, конечно, не такая широкая, но все же есть, играют». «Подождите», — прищурился психолог. «Вы что, стесняетесь своей работы?» «Да н ну о не то, чтобы...» Максу и самому хотелось сформулировать мысль по этому вопросу. Он свободно откинулся в кресле и, подбирая слова, проговорил. Понимаете, тут непонятно, странное чувство возникает, как бы сказать. Ну вот смотрит на вас человек, и вы говорите, я разработчик игр. И он даже понимая, что это за профессия, не может оценить ее важность. Ну как знаете, скажешь, у меня своя база стройматериалов. И все тут же понимают, ага, хорошо зарабатывает. «Свой бизнес, руководитель» или там, «работаю там в налоговой» — тоже вариант, есть связи, возможности. «Да даже скажи, что газовые котлы чинишь, и то понятно, что это такое». «А разработчик? Кто это такой с чем его едят?» «Слово «компьютерщик» ещё более-менее прокатывает, ассоциирует с хорошими заработками и хилым телом». «Понимаю», — согласно Кивалу Нанрымов. «Нечёткое определение себя в обществе с чётко устоявшимися образами». «Есть, наверное, какой-нибудь синдром из двух-трёх фамилий в названии». Макс позволил себе улыбнуться. «Наверняка». Таким же лёгким и весёлым тоном ответил Нан Рэмов. «Но такие названия нужны, если вы хотите напугать или запутать пациента. А я хочу вам помочь». Он посерьёзнел и вновь наклонился в к р е с л е вперёд, пристально смотря на Максима. «Попробуем подойти к делу системно». «Моя рекомендация на сегодня может показаться вам дилетантской, но все же. Вам, кстати, нужно на работу? Сегодня, завтра?» Макс нахмурился, вспоминая. Трагедия выбила его из жизненной калии на обочину, и сколько он там валяется, помнилось уже с трудом. На работе, кажется, договорились дать ему бессрочный отпуск. Макс сам входил в руководство небольшой компании по разработке игр, и просить об отдыхе пришлось не злого босса, а друзей. которые проявили искреннее сострадание. Макс не помнил, как именно это происходило и какие фразы звучали. Скорее всего, будучи настоящими друзьями, они смогли сказать всё без лишних слов. Нет, доктор, на работу мне пока можно не выходить. Это удобно. Сразу р а с с т а в м некоторые точки над известной буквой. Вот вы меня только что доктором нарекли. Наверняка вас тоже вводит заблуждение разница между психотерапевтом и психологом, или более серьезно звучащее «психоаналитик». «Какая, казалось бы, разница, а?» И он задорно подмигнул. «Есть такое», – согласился Макс. Сначала его немного раздражали эти усмешки и подмигивания. Ведь разговаривают о смерти человека, депрессии от этого. Что за дешевые приемы? Но вот уже эти ужимки кажутся вполне обычными. Даже ему как-то настроение передается. «Сейчас мы это исправим». Краткий курс, так сказать. Терапевт – больничное слово, согласны? Вот и запомните. Психотерапевт равно врачу. Тот, который имеет право лечить. Выписывать лекарства, назначать процедуры, подписывать диагнозы. Что, наверное, самое мощное. Психолог же может с вами поболтать, сочувственно покивать. Можно дать тесты, потом серьезно объявить результат. Но ничего более. Я слышал, что вот это лечение без таблеток словами нередко помогает. «Надеюсь». «Так и есть, Максим, но...» Психолог важно поднял палец. «Я вообще-то в некотором роде и был терапевтом. Но без этого слова и людям проще приходить, и мне интереснее. Просто накачать вас нейролептиками – дело нехитрое. Это такая хитрая химия, блокирующая некоторую нервную деятельность, гормоны и прочее. Причем не всегда пациент после нее спит. Некоторые препараты, наоборот, вставляют батарейку в... Макса не смутило указание места, куда вставляют батарейку. Туда можно отправить всё, что угодно. Но вот переход доктора от медицинских терминов к такой формулировке обескураживал. Нанрымов заметил застывшее лицо Макса, осёкся и миролюбиво поднял руки. «Прошу простить, заговорился. Страшилки начал всякие вспоминать. Непрофессионально. Я к тому, что знаю принципы лечения терапевта, но хочу добиться максимальной эффективности, а не быстрейшего результата. Понимаете, о чём я?» Макс подумал секунду и кивнул. Думаю, да. Процесс может получиться небыстрым, зато мы соберем самую обширную информацию. Не подумайте, что я раскручиваю на длительные посещения моего скромного кабинета. Пока о деньгах речи вообще нет, как договаривались. Да честно сказать, Сергей и о с и п о в и ч мне все равно. Макс грустно вздохнул, сам себя обругав за излишнюю чувственность вздоха. Когда-то я бы вам сказал, что мне больше н р а в и т с я идеи наблюдения, чем уколы. Но сейчас... Пофигу. Если укол реально мне поможет, а не превратит в зомби, то я не испугаюсь. Но как я понимаю как слышал, этот метод уже край. Поэтому я за качество, вместо скорости. Отлично, я тоже. Начнем тогда с базы. Или с х а л с т а нашей картины. Сами выберите аналогию. Отнеситесь с пониманием к тому, что сейчас прозвучит. Не пытались горе залить? В смысле, в самом прямом? Алкоголь? Знаете, нет. «Всегда почему-то считал это слабостью, кажется, самообманом, что ли. Ну, короче, мысли не было». «За-ме-ча-тель-но!» – радостно и нараспев воскликнул Нанрымов. «Значит так. Вы по пути домой, зайдите в магазин, возьмите бутылочку вина или пива, коньяка на крайний случай. Что больше предпочитаете? Можно классическую беленькую. С количеством тогда постарайтесь быть осторожнее, учитывая неопытность в этом деле». «Расслабьтесь, не сидите в тишине, включите фильм, сериал, загрузите свой мозг чем-нибудь не самым полезным и ложитесь спать. А скажем, послезавтра вы зайдёте и расскажете мне всё, что было». Макс смотрел на специалиста с приставкой «психа», ожидая объяснений такой методики. «Я хочу понять, насколько хронически у вас эти кошмары», словно услышав мысли, продолжил Нан Рэмов. «А всё, что я вам так сказать прописал», Некая очистка вашего разума перед экспериментом. Может быть такая ситуация, что вы, находясь в депрессии, не можете выкинуть плохие мысли из головы. Постепенно ваше сознание создало для вас иллюзию, что постоянно снится один и тот же кошмар. То есть вы сами вызываете его, выстраиваете по кусочкам в течение дня, а ночью рассматриваете картинку. Вы ведь слышали, что ночью, точнее во сне, мозг работает активнее всего? Даже фильм такой видел, с Ди Каприо. Ну вот и давайте пробовать. Доктор встал из кресла и тут же за ним поднялся и Макс. Адрес свой вы знаете. Жду вас, а сам пока дополнительно подумаю над вашей, уже даже нашей, проблемой. Максима такой вариант вполне устроил. Просто мечта, а не лечение. И выводы психолога показались ему логичными. Осталось только купить с е б е выпить, да и продуктов заодно. Он чувствовал себя возвышенно, как человек, который увидел решение трудной задачи. Разве может что-то помешать современному гражданину с деньгами купить себе пиво на вечер? Оказалось, что может».